Глава 13 Здравствуйте, господин Корсаков. Голос мужской. Добрый вечер. Всеволод Резник, частный детектив. Не соблаговолите уделить мне минуточку внимания. Холодная вежливость. Обладатель голоса спокоен, уверен в себе и не сомневается в достижении конечного результата. «Кто вам дал этот номер, господин Резник? Это не относится к сути нашего разговора. Видите ли, я представляю интересы клана Монолит в Российской империи и хотел бы обсудить обстоятельства смерти Аластера Кроуна. Я все рассказал полиции, понимаю. И при этом в ваших показаниях имеются неточности, которые хотелось бы прояснить». «Господин Резник», — с нажимом произнес я, — «мне очень жаль, что так произошло. Поверьте, я себя не контролировал. Быть может, менталист залез в область моего подсознания, которую трогать не следовало. В любом случае, я не запомнил обряд. Очнувшись, я обнаружил себя на старой арене, рядом с распростертым на земле телом. Больше мне нечего добавить. И все же, всего доброго». Я повесил трубку. Бесконечный день. Достали уже. Не успел я проделать и десяти шагов, как звонок повторился. И вновь оператор затруднился с определением номера. Сбрасываю, иду домой. Великое искушение поехать на лифте, но я сдерживаюсь. Мы, кибермансеры, не ищем легких путей. Выносливость сама собой не появится. Ввалившись на этаж, я почувствовал неимоверное облегчение. Думаю, мышцы завтра так разболятся, что жить не захочу. Свернув в коридор, я чуть не столкнулся с громовым. Борис, не удостоив меня взглядом, прошествовал к лифту и начал колотить по кнопке вызова. Какие-то сегодня все озлобленные, электромагнитные бури на солнце. Да, сейчас, а вот и он. Первая фраза, которую я услышал, переступив порог блока. «В общей гостиной царило оживление, хлопали двери, незнакомые парни играли в шахматы у окна». Впрочем, почему незнакомые? Одного чувака я видел на лекции по универсальным техникам, вторым игроком оказался Вадим Нарбут. «Да уж, мир полон сюрпризов». Передо мной вырос Саймон с мобильником в руке. «Это тебя». «Что?» Я бездумно взял трубку и приложил к уху. «Не шутите со мной, господин Корсаков», раздался знакомый голос на том конце провода. «Мне платят за расследование серьезные люди, и они не потерпят. Вы мне угрожаете?» – перебил я. «Откуда у вас номер моего соседа?» «Не угрожаю», — открутил детектив Резник. «Во всяком случае, пока». «Если меня удовлетворят ваши ответы, разойдемся с миром. Если нет, вот что». Я вновь не дал собеседнику договорить. «Идите лесом. Я, подданный Российской империи, из полиции, я уже пообщался. У вас, Всеволод, отсутствуют официальные полномочия. Лицензия?» Она не позволяет щелкать передо мной пальцами. Создадите проблемы, получите встречные. Я все сказал. Прерываю связь. Саймон с тревогой взглянул на меня. Все в порядке? Да. Я вернул Рокеру мобильник. Больше не поднимай трубку на этого дебила. Там неопределенный номер. Игнорь все неопределенное. Оказавшись в комнате, я первым делом направился в душ. постоял под контрастными струями, приводя мысли в порядок, а потом взялся за приготовление чая. Сегодня у меня подняты нервы, так что не помешает ромашка со всякими травками-муравками. К счастью, в торговых рядах этого добра навалом. «У тебя неприятности, бро?» Вернувшийся в комнату Семен полез в холодильник, чтобы сварганить себе парочку бутеров. Не бери в голову, отмахнулся я. Чай будешь? Хм, может, по пивасику я не пью. Ладно, уговорил. Ты у меня еще встанешь на путь добра, подумал я, засыпая благоухающую смесь в заварник и заливая все это кипятком. Семен, угу. завязывай с бухлом. Я особо и не пью. Вчера пивка накатил, так ведь поступление. а сегодня вечером ну одна же баночка это не в счет так для настроения и поднятия тонуса фух похоже разговор предстоит серьезный и не факт что я сумею пробить стену за один вечер так что начнем издалека ты до старости дожить планируешь звезды рока умирают молодыми и поступают в престижные государственные академии «Ну, не обязательно. Кто-то кочегаром работает или фигурки из дерева вырезает. Уборщик в школе тоже хорошая профессия. Дворник и сторож. Чем больше я слушал эту дичь, тем больше понимал, что ничего не знаю о своем приятеле. От слова совсем. Вроде бы он княжеский бастард, но отец с ним не общается. Значит, жил с матерью. Хотя... Кто ж его разберет? «Так», — перебил я, — «и кто мешает повторить сей славный путь?» «В смысле?» «Отчисляйся. Я могу прямо сейчас влезть в информ и подобрать тебе вакансию дворника в Питере». С этими словами я отставил заварник и взял в руки смартфон. «Вот, например...» Муниципальной службе Васильевского острова требуются на постоянной основе «Да ну тебя», — обиделся рокер, — «издеваешься». «Нет», — я покачал головой, — «ты же хочешь быть музыкантом, перебиваться случайными заработками и надеяться на чумовую карьеру в будущем? Если хочешь, то в магикуме делать нечего. Здесь адская нагрузка, упор на боевую подготовку». Турниры и практика, с которой многие возвращаются вперед ногами, здесь тебе делать нечего. Саймон открыл рот, закрыл. Летом нас забросят в Красный Дистрикт. Продолжал дожимать я. Ты слышал, половина отсеется, одни облажаются на экзаменах, другие погибнут. У нас есть год. «Я хочу, чтобы в этом дистрикте сдох Громов, а не ты или Аврора. Смекаешь?» Разлив настоявшийся чай по кружкам, я протянул одну из них соседу. «Ты в моем отряде, Семён. Завтра я подаю окончательный список участников в ректорат. Ничего открутить будет нельзя. Станешь бухать, забивать болт на тренировке, плохо учиться». Погибнешь сам и подведешь остальных. По твоей вине кого-нибудь сожрут, например, меня. Прекрати. Нет. Либо вали нахер из моего отряда прямо сейчас, либо принимай правила игры. Выполняй все распоряжения, будь полноценным членом команды. Мне не нужны аутсайдеры. Мне нужны люди, которым я смогу доверять. У меня есть время подумать. Качаю головой. Рискованное дерьмо. Прямо сейчас я могу потерять товарища и биомага, на которого рассчитываю в будущем. Но лучше сразу развесить точки над ее, чем подставляться в рейдах». Саймон взял кружку с горячим напитком, отхлебнул. «Я с тобой, Витек. Моя улыбка не предвещает ничего хорошего. Тогда избавься от грёбаных банок». «Сейчас?» «Да. В холодильнике упаковка банок Раскольникова. Слей в раковину». «Нет!» «Это твой выбор?» В дверь постучали. Я оставил своего приятеля в тяжких раздумьях и отправился навстречу неизвестности. На пороге стоял упитанный парнишка с ежиком светло-русых волос. Парнишка был прикольным. Носил круглые очки и неуверенно переминался с ноги на ногу. «Привет. У меня дурные предчувствия. Ты кто?» «Дима», — представился гость. «Мы соседи по блоку». «Здорово. Что случилось?» «Это тебя». Паренек протянул мне смарт-браслет. «С трудом сдерживаюсь, чтобы не выругаться. Во второй руке Димы гарнитура». Вставляю беспроводной наушник с микрофоном в ухо, бросив мимолетный взгляд на экранчик браслета. Информации, как вы понимаете, ноль. «Почему-то прерывается связь», — сказал детектив Резник. «Мы не совсем хорошо поняли друг друга, Виктор. Я не предлагаю встречи тем, кого собираюсь опросить. Я встречи назначаю. Ты уже понял, у меня широкий спектр интересов». «За моей спиной стоят люди, за моей тоже стоят», — отрезал я. «Не лезь, резник, это бесплатный совет. Откажись от заказа и перестань меня доставать. Иначе...» — «Что иначе?» — мягко перебили меня. «Начну звонить я, и эти звонки тебе не понравятся». Сбросив вызов, я вернул браслет с гарнитурой владельцу. «Извини, это телефонные хулиганы». Позвонит еще раз, смело сбрасывай. А как он мой номер узнал? Без понятия. Я закрыл дверь перед самым носом у Димы и услышал странные звуки со стороны мойки. Саймон сливал пиво в трубу, с хрустом комкал банки и выбрасывал их в мусорный пакет, не забывая прихлебывать травяной чай из кружки. «Мужик», — похвалил я, — «с меня ужин». «С какого перепуга?» «За убытки». Реакцию соседа я не видел, но хруст вскрываемой банки Раскольникова возвестил о продолжении банкета. «Как вы понимаете, стоять у плиты на общей кухне я не собирался, поэтому отыскал сайт Академии, нашел раздел с инфраструктурой и выяснил, что сеть «Дом Ракова» имеет собственную службу доставки». Торговый дом снабдил свои магазины кулинарными отделами, пиццериями и пекарнями. Чтобы добыть обещанный ужин, я скачал приложение, оформил заказ и перебросил на виртуальный счет требуемую сумму. Высветилось сообщение. Заказ будет доставлен через пятнадцать минут. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Саймон. «Хочу покормить друга, постигшего дзен». Рокер хмыкнул и распечатал последнюю банку. Комната провоняла пивом. Я поспешил открыть нараспашку балконное окно. Тем временем Саймон включил воду, смывая остатки бухашки. Пользуясь моментом, я взял смартфон, вышел из комнаты на террасу и открыл список контактов. Раздумья заняли несколько секунд. Сереброву и Волкову я решил пока не звонить. Для начала хочу выяснить, что это за чудесные прозвоны с неопределенных номеров и кто за этим стоит. «Здравствуй, Маша!» — айтишница буркнула в ответ что-то неразборчивое. «Есть задание по твоей части. Это не может подождать?» Фоном слышались звуки компьютерной игры. Стрельба, выкрики на корейском, взрывы и вопли. Шум, проезжающей на бешеной скорости машины. Нет, это срочно. Звуки оборвались. Игра на паузе. Что там у тебя? Мне и моим друзьям названивает какой-то тип. Вяжется, угрожает. Номер неопределен. Я хочу знать, откуда звонит этот му** и на кого оформлена сим-карта. Артуру скажи, он его на глобус натянет. Пока не хочу. Возможно, сам разберусь. Орленок учится летать, — фыркнула недоделанная Харли Квин. Просто выполни свою работу. Девушка вздохнула. Ладно, кому еще звонили? Семен. Я вдруг дорубил, что не помню фамилию соседа. Так, перекличка, выдача гримуаров. Ты же знал. Есть. Кинчев. Все? Еще одному пареньку. Он мой сосед по блоку. Мы еще не успели познакомиться. Да уж, информации вагон. Хрен с тобой. Сейчас займусь этим дерьмом. Короткие гудки. Маша не утруждает себя церемониями. Вернувшись в комнату, я обнаружил, что сражение с зеленым змеем успешно завершено. Мусорный пакет убран в соответствующую секцию, из раковины не воняет. «Кто молодец?» «Я молодец», — похвастался Саймон, делая глоток из кружки. «Я уже собрался открыть рот для поощрительной речи, но тут пришла СМС-ка. Открыв сообщение, я начал закипать. «У тебя начинаются проблемы. Готовься!» «Послание не пойми от кого». «Резник. Что ж, пора заняться этим ублюдком вплотную». Через пять минут ожило приложение дома Ракова. Курьер дожидался меня в коридоре, не мог попасть в блок. «Интересно, а в общагу, значит, его пустили беспрепятственно, в десять вечера?» Я вышел из комнаты, пересек гостиную и открыл общую дверь». «Добрый вечер», — улыбнулась девушка в желтой кепке с красными буквами «ДР». «Ужин заказывали?» «Конечно». «Там много всего», — девушка указала на кубический рюкзак у себя за спиной. «Пропустите?» «Окей». Я провел курьера в комнату. Девушка познакомилась с Саймоном, сняла рюкзак, расстегнула застежку. и принялась выгружать из закромов пластиковые контейнеры замотанные фольгой на меня пахнуло умопомрачительным ароматом вкусняшка обрадовался саймон жму кнопку принять заказ с виртуального счета в приложении списываются деньги курьерша носила свободный желто серый комбинезон роста она была низкого но производило впечатление стройной и быстрой в движениях особы. Сигнал, отправленный с моего телефона, заставил браслет девушки дважды пикнуть. «Приятного аппетита!» — пожелала курьерша и тут же попыталась ударить меня костяшками пальцев в горло. У нее это почти получилось. Я уклонился в последний момент. Сжатый особым образом кулак лишь слегка зацепил шею. «Предупреждал ведь», — прорычала девушка, — «Готовься к проблемам». Отступаю назад, разрывая дистанцию, и тут же на меня обрушивается серия ударов руками и ногами. Курьерша била слабо, но технично. Мне пришлось выставлять скользящие блоки и атаковать в ответ От удара по ребрам девушка поморщилась, но не отступила. Тогда я перехватил ее правую руку и нанес два быстрых удара раскрытой ладонью в челюсть и подмышечную впадину. Шагнул вперед по диагонали и свалил курьершу подсечкой. Девушка упала на одно колено, но тотчас сгруппировалась. Ударила меня кулаком в живот. Я скользнул вправо, уклоняясь от атаки, и попутно рубанул доставщица коленом в ухо. Девушка выругалась, подняла голову, и под козырьком кепки я увидел ее глаза, мерцающие серым, без зрачков. Красотка рванулась вперед, нарушая законы гравитации. Мы обменялись сериями ударов в клинче, поочередно выставляя блоки и контратакуя. «Тебе придется со мной поговорить», — прорычал Резник. «Иначе ты всю жизнь будешь оглядываться, в страхе, что я иду за тобой». Глаза девушки стали нормальными, тело обмякло. Я поспешил подхватить курьершу, иначе бы она упала. На смену яростной агрессии пришло выражение апатии и вялости на лице. «Что вы делаете?» Курьерша окончательно пришла в себя и высвободилась из моих объятий. «Вы чуть не упали», — сделал я робкую попытку оправдаться. «Похоже, она ничего не помнит. Грёбаный детектив вселился в разум чужого человека и попытался вступить со мной в драку? Это кажется невероятным. Я не слышал, чтобы менталисты умели вытворять нечто подобное». саймон завороженно следил за нашим боем у рокера отвисла челюсть а девушка поискала глазами свой рюкзак простите не знаю что она думала забрасывая лямки на плечи я ведь ее основательно помял наверняка ребра побаливают или резник снизил ей пороги чувствительности дверь захлопнулась ты это видел обратился я к саймону «Видел», — мой приятель судорожно вздохнул. «Она как одержимая на тебя набросилась. А голос слышал? Мужской. Хрень собачья». Я присел на краешек своей кровати. «Надо сообщить охране», — предложил Кинчев. Качаю головой. «Нет, это мое личное дело». Раздается звонок. Беру смартфон и топаю на террасу. «Стоит обзавестись гарнитурой. Все время забываю это сделать». «Держись за что-нибудь», — сходу заявляет Маша. «За твои мелкие сиськи? Поддонок, Как аукнется!» «В общем, этот тип звонил с разных телефонов, оба раза. Я попыталась их отследить и получила весьма интригующий результат. Не тяни!» Первый звонок был сделан из Петрополиса, точнее, из пригорода Петрополиса. Там какие-то дачи, ничего примечательного. А вот второй звонок уже из Нижнего Новгорода. «Чего?» «Так ведь разница между звонками. Он мог воспользоваться порталом», — перебила айтишница. «Ты отследила точную локацию?» «Да». «К камерам подрубилась?» «Да». «И...» В дачном поселке камер наблюдения вообще нет. В Новгороде они демонстрируют пустую улицу. Совсем пустую. Ну, есть случайные прохожие. Никто из них по телефону не разговаривает. Реальность начинает уходить из-под ног. А я такого не люблю. «Хочешь сказать, он нас провел?» «Он крут!» В голосе Маши сквозило восхищение пополам с досадой. «Я поработаю еще. Может, и раскалю этот орешек. А пока...» Артур на второй линии. В наш разговор вклинился звонок Сереброва, начальника СБ моего рода. «Переключаюсь». «Маша ввела меня в курс дела», — сказал Артур Олегович. «Скажи, других странностей вокруг себя не замечал?» Вздохнув, я поведал шефу охраны о драке с доставщицей еды. «Это манипулятор», — констатировал Серебров. «Редкий дар, слишком редкий для России. И что нам делать? Слушай меня внимательно».